Глава 47. Одобрительный шум в толпе прекратился. Чарльз Хэллоуэй не тронулся с места. Дорога перед ним до самого помоста была свободна. Он не смотрел на лица уродцев на сцене, не видел людей, уставившихся на него. Глаза его неотрывно упёрлись в зеркальный лабиринт, в пустоту, манящую миллионами отражённых отражений. перевёрнутых дважды, трижды, уходящих всё дальше в сверкающее ничто. Не осталось ли на серебряной амальгаме тени двоих ребят? Не помнят ли холодные плоскости их отражений? Что-то ощущали едва трепещущие кончики его ресниц. Что-то там за зеркальными стенами. Тёплый воск среди холодного ожидание предстоящего ужаса, ожидание пути в никуда. Нет, остановил себя Чарльз Хэллоуэй, не думая о них. Потом сначала разберись с этими. Иду, крикнул он. Точно, задаем Папаша посоветовал кто-то. Обязательно задам, отозвался мистер Хэллоуэй и пошёл сквозь толпу. Ведьма заворажённо повернулась на звук знакомого голоса. За стёклами тёмных очков дёрнулись зашитые веки, силились разглядеть ночного добровольца. Мистер Дарк, вызвав переполох среди населявших его народов, наклонился вперёд и оскалил зубы в приветственной гримасе. Настоящая мысль огненным колесом бешено вертелась у него в глазах. Что? Что? Что это значит? А пожилой уборщик тоже с приклеенной улыбкой на губах шагал вперёд. Перед ним, как море перед Моисеем, расступала толпа и смыкалась позади. Шёл он уверенно, но всё ещё не знал, что же ему собственно делать и вообще, почему он здесь. Такова была мизансцена ко времени первой ступеньки. Ведьмуу сотрясло. Мистер Дарк ударил её взглядом и протянул руку, собираясь поддержать под правый локоть поднимающегося на помост пятидесятичетырёхлетнего мужчину. Но тот только покачал головой, отказываясь от помощи. Взойдя на помост, Чарльз Хэллоуэй обернулся и помахал собравшимся. Ему ответили взрывом аплодисментов. Но ваша левая рука, сэр, демонстрируя участие, проговорил мистер Дарк. Вы же не сможете стрелять, я вполне управлюсь и одной рукой, слегка побледнев, заявил мистер Хэллоуэй. Ура! завопил какой-то юный шалопай внизу. Правильно, Чарли, дай им, одобрил мужской голос издали. В толпе послышался смех, потом отдельные хлопки. с каждой секунды становившиеся всё дружнее. Мистер Дарк вспыхнул и поднял руки, словно преграждая дорогу звуком весенним дождём освежавшим людей. Хорошо, хорошо, прокричал он и добавил значительно тише. Посмотрим, что из этого получится. Человек в картинках выхватил из стойки самую тяжёлую винтовку и бросил через весь помост. Толпа разом выдохнула. Чарльз Хэллоуэй повернулся, подставил правую ладонь, и винтовка шлёпнулась ему в руку. Он справился. Публика зашумела, кое-где раздался свист. Ясно было, что грязную игру мистера Дарка заметили и не одобряют. Счёт рос не в его пользу. Отец Вилли улыбнулся и поднял винтовку над головой. Толпа приветственно взревела. Подставив грудь под накатывающуюся волну аплодисментов, Чарльз Хэллоуэй ещё раз попытался проникнуть взглядом сквозь лабиринт. Он не мог видеть, но зато с уверенностью чувствовал замерших среди других иллюзий, почти превращённых в восковое подобие самих себя, Вилли и Джима. Взглянул и тут же посмотрел на мистера Дарка. Пожалуй, тот проиграл ещё одно очко, ибо не был готов к его взгляду. А потом на незрячую ночную гадалку. Бачком, бачком она всё отступала подальше, но дрожащие ноги принесли её прямо к кроваво-красному глазу, большой мишени на заднике помоста. "Мальчик", неожиданно крикнул Чарльз Хэллоуэй. Мистер Дарк вздрогнул. "Мне в помощь нужен парнишка-доброволец", объяснил мистер Хэллоуэй. "Один кто-нибудь", обратился он к собравшимся. Несколько ребят в толпе задвигались. "Мальчик!" снова в голос крикнул Чарльз Хэллоуэй. "Погодите, у меня тут сын где-то был. Думаю, он не откажется." "Вилли!" ведьма взмахнула руками. Ей надо было понять, почему этот пятидесятичетырёхлетний мужчина так нагло распоряжается на их территории. Мистер Дарк аж завертелся на месте, словно подброшенный ударом ещё не выпущенной пули. "Вилли!" Снова крикнул отец. Посреди воскового музея сидел недвижим Вилли. Вилли, сынок, иди сюда. Люди в толпе завертели головами, но никто не отзывался. Мистер Дарк уже вернул самообладание и теперь поглядывал на противника сочувственно заинтересованно. Видимо, он ждал чего-то, как впрочем и отец Вилли. Вилли, снова воззвал Чарльз Хэллоуэй. Иди же! Помоги своему старику. В голосе отца звучал благодушный упрёк. Вилли сидел, не шевелясь, среди висковых экспонатов музея. Мистер Дарк ухмыльнулся. Вилли, ты что, не слышишь меня, что ли? Ухмылка мистера Дарка стала ещё шире. Вилли, шальмец, наответь да же своему старику. Мистер Дарк словно получил удар под дых. Последний голос принадлежал какому-то мужчине из толпы. Вокруг засмеялись. "Вилли!" пронзительно выкрикнула дородная матрона у края помоста. "Вилли!" вторил ей басом джентльмен в котелке. "Йоо!" ядлым взвыл бородатый джентльмен неподалёку. "Вилли!" дискантом заверчал какой-то малец. По толпе нарастая гуляли волны хохота. Разногласые крики угрожали слиться в единый мощный призыв: "Виль, Вилли, Вильям!" Тень мелькнула в льдистых зеркальных стенах. Ведьма покрылась крупными каплями холодного пота. Толпа разом смолкла. Чарльз Хэллоуэй поперхнулся именем собственного сына. У выхода из лабиринта больше всего похоже на ожившую восковую фигуру стоял Вилли. Вилли тихонько позвал отец. Ведьма испустила жалобный стон. Вилли, не зрячи подняв лицо, деревянным шагом двинулся через толпу. Отец протянул сыну ружейный ствол, и ухвативши за него, поренёк в лес на помост. Вот моя левая рука, объявил Чарльз Хэллоуэй. Вилли никак не реагировал на друженые напористые аплодисменты, которыми люди встретили его появление. Мистер Дарк, казалось, и ухом не повёл, но Чарльз Хэллоуи видел, как суетились его глаза. Они, словно скорострельные пушки, вели беглый огонь по мальчику и старику на краю помоста, но то ли пороха царел, то ли снаряды и вовсе оказались холостыми, толку от его полбы не было никакого. Что-то не клеилось у него в последние минуты. Он уже не был уверен в том, что хорошо помнит сюжет представления. Не знал сценария и Чарльз Хеллоуэй, не знал, но прекрасно чувствовал. Именно эту пьесу писал он долгими библиотечными ночами, запоминал сюжетные ходы, рвал в клочки написанное, забывал и снова вспоминал. Он был уверен в режиссёрских способностях своего я. Он играл по слуху, по наитию, по душе и сердцу, и вот он улыбнулся ведьмие, и блеск его зубов больно отозвался в незрячих глазах. Она заслонила рукой зашитые веки за тёмными очками. "Подходите поближе", Чарльз Хэллоуэй сделал приглашающий жест. Толпа преддвинулась. Помост стал островом, люди морем вокруг. "Посмотрите на мишень!" Ведьма попыталась растечься по собственным лохмотьям. Человек в картинках тревожно обернулся налево, напрасно ища поддержки у скелета, ещё сильнее похудевшего за несколько последних минут. Посмотрел направо. Карлик с довольным видом полного идиота пускал пузыри. "Волю, пожалуйста", вполне миролюбиво попросил Чарльз Хеллвей. Кишащие полчища тварей на живом полотне и не подумали его услышать. Соответственно, не услышал и мистер Дарк. "Полю, с вашего позволения, повторил Чарльз Хэллоуэй. Вашу цыганки бляха на бородавке, попробую её сшибить". Вилли стоял неподвижно. Мистер Дарк явно колебался. Снаружи волнующее море голов расцвело улыбками. Здесь, там десяток, два сотни белозубых бликов, Словно лунные отсветы на волнах прилива. Человек в картинках медленно достал пулю и протянул мальчику. Вилли не заметил длинной волнистой руки. Пулю взял его отец. Пометьте своими инициалами, механично произнёс мистер Дарк обязательную фразу. Ну зачем же? Есть кое-что получше, усмехнулся Чарльз Хэллоуэй. Он вложил пулю в равнодушную руку сына и достал пирочинный нож взял пулю пометил и вернул мистеру Дарку что что что происходит сонно думал вилли я знаю что происходит я не знаю что что что мистер Дарк внимательно рассмотрел нацарапанный на пуле полумесяц Не увидел в этой луне ничего особенного, зарядил ружьё и снова грубо бросил старику. И снова Чарльз Хэллоуэй ловко поймал оружие. Готов, Вилли. Неподвижное лицо едва заметно наклонилось. Чарльз Хэллоуэй мельком взглянул в сторону лабиринта. Как ты там, Джим? Держись, паренёк. Мистер Дарк повернулся. Он собирался отойти, успокоить свою пыльную подругу. Но замер остановлен резким звуком открываемого затвора. Отец Вилли достал из твала пулю и демонстрировал её собравшимся. Она выглядела как настоящая, но Чарльз Хэллоуэй помнил давно прочитанное им где-то описание этого трюка. Пуля делалась из твёрдого раскрашенного под свинец воска. При выстреле воск мгновенно испарялся. Из ствола вылетал лишь дым, до да горячий пар, а перед тем человек в картинках незаметно суёт своей напарнице настоящую пулю. Её не так уж трудно подменить, заряжая ружьё, ведь мы подскакивает от выстрела, а потом показывают настоящую пулю, зажатую в жёлтых красинных зубах. Фанфары, аплодисменты. Человек в картинках оглянулся. Чарльз Хэллоуэй держал в руках восковую пулю, явно принимая её за настоящую. "Я забочено приговаривал. Давай-ка пометим её получше, сынок". Вилли держал пулю в бесчувственной руке, а старик пирочинным ножом старательно наносил на чистую пулю всё тот же загадочный лунный серп. Потом он лихо заслал её в патронник. "Готово". Раздражённо спросил мистер Дарк и взглянул на ведьму. Она заколебалась, но в конце концов слабо кивнула. "Готово", отозвался Чарльз Хэллоуэй. Вокруг стояли безмолвны шатры, сдержанно дышала толпа людей, беспокойно шевелились уродцы. Ведьма замерла на грани истерики. Где-то неподалёку неподвижной мумии восседал джим, которого ещё предстояло найти. В соседнем шатре электрические сполохи поддерживали видимость жизни в древнем старце. Карусель застыла в ожидании конца представления и того момента, когда разойдётся наконец надоевшая толпа и карнавал разберётся по своим уздерским мальчишкам и старым библиотечным уборщикам, попавшимся в ловушку, уже пойманными. Просто надо подождать, пока их оставят наедине с карнавалом. Вилли беззаботно болтал Чарльз Хэллоуэй, поднимая вдруг потяжелевшее ружьё. Давай своё плечо, мы его как подпорку используем. Прихвати к за ствол, так надёжнее будет. Мальчик послушно поднял руку. Вот так, сынок, отлично. Когда скажу, приготовились, задержи дыхание. Слышишь меня? Рука Вилли слабо дрогнула в ответ. Он спал. Он видел сны. Этот сон был кошмаром. Во сне он услышал крик отца. Леди и джентльмены. Человек в картинках ванзил ногти в собственную ладонь, в мальчишеское лицо, спрятанное в кулаке. Вилли скрутило судорога. Ружьё упало. Чарльз Хэллоуэй и внимания не обратил. Леди и джентльмены. У меня левая не того. Вот сынок её заменит. Сейчас мы с ним исполним перед вами самый рискованный, самый опасный, уникальный трюк с пулей. Аплодисменты, хохот. Пятидесятичетырёхлетний библиотечный уборщик проворно поднял ружьё, словно это была привычная швабра, и снова водрузил на вздрагивающее плечо сына. Эй, Вилли, слышишь, сынок? Давай врежем им за нас. Да, Вилли слышал. Судорога стала отпускать его. Мистер Дарк ещё сильнее сжал кулак. Виллисново затрясло. Прямо в яблочко врежем им, верно, сынок? Не подкачай, поднатужься, скоморошничал отец. Толпа смеялась. А Вилли и впрямь успокоился. Ствол ружья у него на плече замер. Суставы настиснутой руки мистера Дарка побелели, но мальчик оставался неподвижным. Волны смеха омывали его замершую фигурку. Отец не давал смеху погаснуть. Покажи-ка дами свои зубы, Вилли. Вилли оскалился в сторону мишени. Ведьма побледнела как мучной кули. Чарльз Хэллоуэй тоже осклабился, старательно обнажив все свои оставшиеся зубы. Ледяной озноб прокатился по телу ведьмы. Гляди-ка, парень, Послышался голос из толпы. В неё аж поджилки трясутся. Напугал так напугал. Фой изображает. Вижу я, с досадой подумал Чарльз Хэллоуэй. Его левая рука безвольно висела вдоль тела, палец правой застыл на спусковом крючке винтовки. Ствол неподвижно лежит на плече Вилли, дуло устремлено в мишень, прямо в лицо пыльной ведьме. И вот Настаёт последний миг. В патроннике восковая пуля. Господи, да что может сделать кусочек воска? Испарится на лету. Глупость какая. Зачем они здесь? Что они могут сделать? Прекрати немедленно, приказал он сам себе. Всё, тихо. Никаких сомнений. Он буквально чувствовал слова, теснившиеся во рту. Ведьма тоже слышала их. Прежде чем последний тёплый смешок замер в толпе, Чарльз Хэллоуэй прошептал беззвучно одними губами: "Я пометил пулю нелонным знаком. Это моя улыбка. Моя улыбка. Вот настоящая пуля в стволе". Он не стал повторять, лишь помедлил, ожидая, пока до ведьмы дойдёт смысл его слов. И замиг до того, как слова эти прочёл по губам человека в картинках, Чарльз Хеллоуэй негромко и отрывисто приказал сыну: "Приготовились". Вилли перестал дышать. Неподалёку, у затерянного среди восковых истуканов джима, слюна перестала течь из уголков губ. У мёртво-живой куклы, привязанной ремнями к электрическому стулу, едва слышно зудел в зубах синий электрический огонёк. картинки мистера Дарка в спателе от ужаса, когда их хозяин судорожно стиснул собственную ладонь. Поздно. Вилли даже не шелохнулся, даже не вздрогнул. Ствол винтовки на его плече не двинулся. Отец хладнокровно скомандовал: "Пли!" И грянул выстрел.